Глава 9. 8 мая 1237 года. Неаполь. Фридрих II Гогенштауфен, император Священной Римской империи, объединивший под своим влиянием земли от Балтийского моря до Сицилии. Ну и, разумеется, владение на Ближнем Востоке, ведь он был регентом при малолетнем сыне короле Иерусалимском, правитель периода расцвета его державы. Гроза и ужас римской Курии, самый славный среди феодалов Европы и самый уважаемый, даже несмотря на то, что врагов у него хватало. Но без врагов на таких вершинах сложно, скорее даже нереально. И вот в этот самый момент он, самый влиятельный монарх Европы, восседал на небольшом резном кресле, словно на эпичном троне, и смотрел на агентов, выстроившихся перед ним. Эта история, вызвавшая возню как в Святом Престоле, так и в Патриархате, очень его заинтересовала. Тем более, что деятельность борзого юнца аукалась даже здесь, в Италии, ибо удар, нанесенный им по Венеции, оказался на удивление болезненным, что, как нельзя лучше, посодействовало сговорчивости этой республики. «Итак, я вас слушаю», – кивнул он после слегка затянувшейся паузы. — Ваше императорское величество, — начал первый агент, — в святом престоле считают, что этот юноша ваш воспитанник. — Вот как? — заинтересовался Фридрих. Также звучат слова о внебрачном сыне, но их курьи отметает, так как лицом он слишком похож на мужчин дома комнин Поговаривают, что было одно недоразумение на Тавриде, когда его перепутали с давно почившим дедом. — Очень интересно. И что же делает повод Курии считать этого юношу моим сыном? Характер, напор, удача, поклонившись, ответил второй агент. За последние два года он провел несколько сражений и в каждом из них одержал убедительную победу. Каждый раз битва была либо с равным противником, либо превосходящим числом. По последним слухам, минувшей зимой он... Ведя за собой только сотню ратников, смог в открытом бою смять пять сотен степняков, притом не потеряв ни одного своего воина, да еще и освободить из плена караванщиков, на которых посмели напасть на его земле. «Вокруг него много искусных советников», — вновь продолжил первый агент. Придя в дикие восточные земли, он захватил себе небольшое княжество и стал его благоустраивать. Опираясь на своих советников, он изменил законы. Это привлекло на земли его княжества купцов со все круги и ремесленников. Он основал госпиталь, университет, в котором учат всяким наукам, открыл несколько школ. «Но ведь он комнен», — произнес Фридрих, указав пальцем на третьего агента, что собирал сведения в Никийской империи. «Так ведь?» Без сомнений, в Нике и Трапезунде начались беспокойства по этому поводу, и они обострились после того, как стало известно, что его отец участвовал в штурме Константинополя крестоносцами, став рыцарем из рук Балдуина Первого Фландерского. Его род не простил предательства ангелов. А он сам, о нем очень мало что известно, родился в Святой Земле, участвовал в крестовом походе, которые проводили вы, ваше императорское личество, еще со юнцом, вместе с отцом, который прихватил его с собой? Что-то я его не помню. Его никто не помнит. Самозванец? Это неизвестно. Но у него есть пергаменты, с которыми он позволил ознакомиться представителям Святого Престола. Они уверены в подлинности этих документов. Как и в его словах. Все-таки святые земли очень беспокойное место. Там не все на виду. Особенно простой рыцарь, которым представлялся его отец. Хм, возможно. А почему он ушел оттуда? Зачем ему вообще понадобилось уходить на север в эти варварские земли? На него снизошло откровение от Георгия Победоносца, который открыл перед ним свои доспехи и дал какое-то задание. Эти доспехи поистине нерукотворные. Он увез с собой на север. Нерукотворность доспехов подтвердили как в Курии, так и в Патриархате. Представители обеих сторон были у него и изучали эти чудные дары. Я слышал о них, но думал, это очередная ловка. О, нет! И папа, и патриарх желали бы получить эти доспехи, но Георгий показал удивительную воинскую дачу, поэтому силой отнять их не получится. По крайней мере, так считают. Возможно, именно с этим связано то, что к патриарху ездили представители могущественной империи Востока – монголы. Они имели длительные переговоры и расстались вполне довольны собой. То есть с этим юношей патриарху договориться не удалось? Георгий не особенно привлечает священников. Он им не доверяет. Да и религиозного рвения особого не проявляет. В Москве, где сейчас стоит, не трогают даже язычников. У него ко всем только одно требование — выполнять его законы. О спасении их душ он даже не пытается заботиться. — Иудеев не гоняет, — удивленно выгнул бровь Фридрих. — Нет, ваше императорское личество, это еще одна причина, из-за которой его считают вашим воспитанником или внебрачным сыном. «Очень интересный юноша», — весьма серьезно произнес император. «Вам известно, чем он сейчас занимается?» «Планирует какую-то войну. Скорее всего, с теми самыми монголами. По крайней мере, нам стало известно, что он пытается купить Дистрия в изрядном количестве. Несколько сотен. Нанятые им купцы выгребли все, что смогли во Фландрии. Также стало известно, что он написал весьма изысканное и куртуазное письмо, своему троюродному брату Людовику с просьбой посодействовать. И как отреагировал Людовик? Он не спешит предпринимать какие-либо шаги, пытается разузнать, кто это такой. Георгий просит их в подарок? Отнюдь. Он хочет лошади купить и предлагает неплохую цену. Доклад агентов продолжался еще довольно долго, но одно для себя Фридрих уже решил. Нужно установить контакт с этим деятельным юношей. Толку от всего дела вряд ли будет много, но ему банально было любопытно.